Один за другим молодые помощники излагали Анисимову содержание газетных страниц, реферировали сегодняшнюю прессу. Некоторые важные статьи ему целиком переводили вслух. Как всегда нетерпеливый он раздраженно морщился, если сотрудник запинался, медлил, искал слов. Пожалуй, раздражительность Александра Леонтьича здесь даже усилилась. Непонятный внутренний зуд, словно бы где-то в сосудах, в крови, не давал покоя, хотелось вспылить, накричать. Анисимов себя сдерживал, лишь заметнее становилась дрожь, как бы беспричинная его маленькой руки. Прессе он посвящал два или три часа. Далее занимался подготовкой очередного большого приема. «Ни один приглашенный в советский особняк не должен скучать». Надо каждого занять, оказать ему внимание, поддержать с ним разговор. Вот этот экономист, кто прочел его труды? Почему это не сделано? Мы обязаны знать работы, выступления, биографии всех, кто придет в наши залы на прием. Двум своим советникам, приехавшим с ним из Москвы Макееву и Новикову, инженерам-металлургам, которые свыше десятка лет потрудились в его секретариате приноровились к напору, к требовательности Александра Леонидовича. Он говорил, прием — это наша работа в цехе. Однако этой нагрузки, которую он сам создавал себе, в которую с обычной готовностью впрягался, хватало ему лишь до обеда. Что же делать дальше? Чем заполнить день? Он заставлял себя посещать выставки, музеи, осматривать столичные достопримечательности, но оставался еще вечер. Нередко советского представителя приглашали на приемы. Облачившись в смокинг, он ехал туда на свою вечернюю упряжку и добросовестно ее отбывал, поддерживал или завязывал вновь знакомство, любезно улыбался, открывая красивые кремовые зубы, умел быть приятным, пошутить приходилось и выпивать рюмку другую нельзя было отнекиваться, когда возглашался тост за здоровье короля или королевы. Александр Леонидович почти не переносил алкоголя. На утро после банкетов он вставал разбитым, чувствовал непривычное для него утомление среди дня. И все же многие вечера оставались пустыми. В своей Необжитый, словно временное гостиничное обиталище, квартире, Анисимов отыскивал уже прочитанные московские газеты, они прибывали сюда на третий день, шелестел листами правды, еще и еще вчитывался даже в мелкие заметки, чего-то искал меж строк, уносился мыслями в Москву. Иногда он звонил Макееву. «Приходи, сыграем в шахматы». Еще в мальчишескую пору Анисимов потянулся к шахматам, обнаружил способность и, быть может, одаренность в этих сражениях на 64 клетках. Но и тогда для игры у него почти никогда не было времени. А далее и подавно. Пожалуй, лишь в вагоне, выезжая с группой помощников на восточные или южные заводы, он мог предаться любимому развлечению и два-три часа покуривая проводил за доской. Остро нападал, цепко защищался. Бывал глубоко уязвлен, если доводилось проигрывать. в тайне из-за этого злился и, хотя старался подавить досаду, становился угрюмым, мог негаданно вспылить. Макеев был его давним партнером. В чинной просторной гостиной, под люстрой, льющей холодный яркий свет, они расставляли на шахматном столике фигуры. Обычно отличающийся быстрой реакцией, отнюдь и в шахматах, не тугодум. Анисимов среди партии вдруг задумывался. Макеев незаметно взглядывал на Александра Леонича. Тот размышлял явно не над ходом. Смотрел куда-то мимо стола. Потом спохватывался, продолжал игру, но без вкуса, без агрессии, которая за шахматной доской была свойственна ему. Встревоженный вялостью Александра Леонича преданный ему советник развивал азартную атаку, угрожал и, наконец, с облегчением видел, что Анисимов обретает себя, ищет защиту, наносит жестокий ответный удар. Но снова выпадали минуты, когда Александр Леонидович словно бы отсутствовал. В Москве Макеев не видывал Анисимова таким поникшим, погашшим. Не болен ли шеф? Однако спрашивать об этом не полагалось.